Глава 6. Жаркие будни. Ещё через неделю старшие лейтенанты начали обучать вьетнамцев. Теоретические занятия сменились полётами. Курсанты в целом успешно освоили новый для них истребитель, но быстро выяснилось, что на менее скоростном МиГ-17 летать им было всё-таки проще. Чуть получше там был обзор, поменьше скорости на взлёте и посадке. Немного попроще управления, да и за локатором следить не приходилось. Кроме того, доходя к вьетнамцев, быстро выматывало маневрирование на больших скоростях. Идеалом для МиГ-21 являлся лётчик весом около 80 килограммов и ростом примерно метр восемьдесят. Таких вьетнамцев можно было пересчитать по пальцам, но и они при небольшой, по меркам инструкторов перегрузки, быстро теряли сознание. После первых полетов на отработку высшего пилотажа многих курсантов приходилось доставать из перепачканных кабин. Сами они вылезти не могли. Здраво рассудив, что американцы вряд ли падают в обморок при шестикратной перегрузке, Вася Безобиняков заявил полковнику Дзиню. «Товарищ полковник, если ваши летчики хотят хорошо летать, заставляйте их больше жрать. Этим вы сэкономите и самолеты, и пилотов». Кум полка Мысль Стерли и оценил, и рацион лётчиков выросли чуть ли не вдвое. Не съеденная порция еды приравнивается к государственной измене, сказал он своим лётчикам. С тех пор полковник иногда появлялся на завтраках и обедах с демонстративно растянутой кабурой, следя, чтобы пилоты съедали всю положенную им еду. За одно Инструкторы порекомендовали вьетнамцам увеличить время физподготовки. Это принесло свои плоды. Постепенно местные пилоты становились всё более выносливыми. Поначалу лейтенанты выматывались так, что вечером с трудом доползали до постелей. Потом пообвыклись и даже стали в свободное время играть в шахматы или читать газеты. Последние, впрочем, приходили нерегулярно и редко. и соображение секретности их привозили только майор Ван или его заместитель когда летали в Ханой по делам да и были они весьма устаревшими минимум двухнедельной давности однажды Ашот раздобыл где-то гитару и Володя с Васей иногда бренчали на ней тихонько напевая незабытые ещё песни потом Ван привёз из Ханоя домино играли в домино Иногда развлекались стрельбой по мишеням из стабильных пистолетов. Благо патронов к ним было завались, и никто их не считал. Но всё это было лишь вечерами, и то не всегда хватало забот на аэродроме, где работа чаще всего кипела с раннего утра и до поздней ночи. За ту неделю, что офицеры привыкли к местному климату, вьетнамские перехватчики взлетали всего 2 или 3 раза, пытаясь сбить вьетнамские разведчики И возвращались ни с чем. Пилоты коротко сообщали командирам: "При нашем появлении противник на форсаже уходил за облака. Мы огня не открывали". Стоило же друзьям получить допуск к полётам, и американцы словно сорвались с цепи. Их бомбардировщики и штурмовики в нофи в нофи обрушивались на вьетнамские мосты, дороги и склады. Аэродромы пока не трогали, но все понимали, что это только пока. Вьетнамцы отчаянно сопротивлялись. За три дня полк, летчиков которого переучивали лейтенанты, сделал 37 вылетов, и на его счету прибавилось 4 сбитых самолета. Был, правда, потерян и один свой, но пилоту удалось катапультироваться, и уже через два дня он снова летал. По слухам, так же яростно сражались и другие немногочисленные вьетнамские эскадрильи. Так не крути их было меньше, чем американцев. И потому во Вьетнамецы предпочитали партизанскую тактику, баржировали на малой высоте, где их было трудно заметить, и атаковали грузовые машины на подходе к цели, заставляя их сбрасывать бомбы в пустые джунгли. Представляю, что там в хану и творится, заметил однажды Володя, глядя, как приземляется вернувшийся с задания Мих 17. Истребителю здорово досталось в бою, в левом крыле зияла большая бюра, а хвост был иссечен осколками ракеты. Вьетнамец зарулил на стоянку и, выбравшись из кабины, с улыбкой похлопал миг по борту, а потом пошел к вышке командно-диспетчерского пункта. — А что там творится? — спросил Ашот. — Бомбят его! — буркнул Володя, протягивая ему вьетнамскую газету. Страсть как бомбят. Смотри фотографии. Советские газеты поступали очень нерегулярно, с опозданием, да и выяснить из них что-либо не представлялось возможным. Чаще всего легионант имела дело с вьетнамскими изданиями, в которых они могли только рассматривать фотографии. Судя по ним, Ханою доставалось крепко. На его аэродромы, заводы и склады падало чуть ли не половина американских бомб. Я вот всё не пойму, зачем они бомбят Вьетнам? На мой шело пошёл, глядя на фотографию разрушенного моста. Империалисты пытаются покорить коммунистическую страну, назидательно ответил Вася, пародируя вьетнамского заимполита. "Неужели не понятно?" "Понятно, а почему наши не вмешиваются?" "Да было лайки надо думать, французы сюда отправляют", ехидно заметил Вася. "Наши" Но я имею в виду, почему не отправить сюда ещё и наших лётчиков? Танкисты в солдат. Те мы бы этих американцев в порошок. Гон силой стукнул кулаком по ладони. Звук вышел сочный, громкий. Ах, хрен его знает, ответил Базилю и сплюнул. Большая политика, мать её так. Глава 7. к ну искрё пекла. Товарищ капитан, а всё-таки из-за чего тут воюют? Базиليو, уже давно изводивший командир этим вопросом, вёл капитанский вездеход по пыльной улочке вьетнамской столицы. Целых полдня они добирались сюда от своей базы. Узкие дороги были забиты грузовиками, направляющимися на юг, и то и дело приходилось стоять, пропуская очередную колонну. Лишь под вечер впереди За маячили к Рейнхануя. За свободу, равнодушно отозвался Хвалимский, сидящий рядом с Базилио. Ему уже сто чертили: дорога, пыль и жара. Хотелось лишь сходить в душ и выспаться. Однако для этого вначале надо было посетить главного военного советника по авиации и получить у него пакет с новыми жутко секретными инструкциями из Союза. Умудрённым опытом капитан понимал, что скорее всего в конверте будет лежать какая-нибудь глупость, начертанная в минуты озарения ушным штабником. Но делать было некуда. В принципе, Хваленский мог бы съездить и один, но на Спарке Базилево меняли изобрахливший двигатель. Самолёт Хваленского тоже стоял на ремонте, и потому капитан взял безлошадного лётчика с собой. Во время пути они изредка меняли друг друга за рулём. Однако большую часть пути машину вёл лейтенант. Капитан то и дело смотрел на идущий к линии фронта грузовики, то что-то писал в блокноте. "Про свободу я и раньше слышал", хмыкнул Струлий. "А с чего тут всё началось?" Валенский тяжело вздохнул. Рассказывать натащак долгую историю вьетнамских войн ему не хотелось. Поэтому он ответил вопросом на вопрос. «А тебе с какого исторического периода начать?» «Го-о-о-о!» — запнулся Базилио. «В смысле, с какого?» «Но вьетнамцы живут на этих землях уже несколько тысяч лет. Уже и с китайцами воевали, и с монголами, и с французами. Откуда начинать рассказ?» «Давайте с французов!» «Так и быть!» — снова вздохнул капитан. «Средние века!» Вьетнам был разделён на северную и южную части. Исторически так сложилось. Французы сюда приехали где-то в XIX веке, сначала как миссионеры. За ними, по всем правилам колонизации, припёрлись флоты и армия. В итоге тогдашнюю династию Нгуенов свергли, и французы принялись покорять страну. Надо сказать, что не такие уж они и злобные были. Города строили, железную дорогу проложили, порты создали. Да на НКТМ Хайфон и университет при них построили, и в Европу в Вьетнамцы учиться ездили. Тут Хвалинский отвлёкся, заметив торчащий из зарослей стволы зениток. Это уже была третья по счёту батарея, замеченная им в столице. А потом чего? нетерпеливо спросил лейтенант. Потом пришли японцы, зевнул капитан. В 40 году. И всю войну тут сидели. А французы свои позиции изрядно похерили. В сорок пятом Вьетнам освобождали сразу с двух сторон. С севера китайцы с юга, англичане и американцы. Потом контроль над югом вернулся к французам. А на севере к власти пришел некто Хо Ши Мин. «Ага, знаю!» – кивнул Вася. «Это он сейчас президент северного Вьетнама?» «Он самый!» А тогда руководил национально-освободительным движением Вьетминь. Французы сначала предложили ему быть их губернатором, ну или что-то вроде того. Месьественный он отказался. Тогда они вели в северной провинции войска. Поначалу, в принципе, почти добились своего. За исключением одного горного района, они захватили почти весь северный Вьетнам. Правда, толку от этого было чуть в оккупированных ими провинциях. начали активно действовать партизаны. Война шла с переменным успехом, сорок шестой по пятьдесят четвёртый год. То французы вьетнамцам наваляют, то вьетнамцы французам. По сути дела, колонизаторы сидели в укреплённых гарнизонах, периодически совершая вылазки в джунгли и получая там по щелям. И это при том, что у них и бронетехника была, и авиация. А партизаны не могли штурмовать гарнизоны, У них тяжёлого вооружения не хватало, зато они держали в напряжении французов, постепенно изматывая их. А "Откуда вьетнамцы брали оружие и еду?" полюбопытствовал Стрэлли. "Вся страна боюет, кто ж пашет, тот и ест". Что характерно, справлялись сами. Сельские районы, где растёт рис, были под их контролем. И оружия тоже хватало. Китайцы тогда ещё не стали коммунистами, и вьетнамцы выкручивались без них. Ох-ха. Ага! Кивнул Старлей, объезжая по обочине сломавшийся грузовик. Шофёр вьетнамец копался в моторе, поглядывая на небо. Американские штурмовики периодически обстреливали колонны на дорогах. А почему французы не сумели победить? Капитан Зибнулгий произнёс: "Не знаю. Здесь направо сверни, почти приехали". Хануй. Встретил летчиков странным контрастом мира и войны. Работали магазины, спешили по своим делам прохожие. Где-то играла музыка. Правда, чувствовалось, что город на военном положении. В Сеуду отрыты щели, в которых можно спрятаться при бомбежке. Мужиков на улицах куда больше, чем женщин. А в пальмовых рощах и на пустырях видны стволы зениток. Возле пушек дежурили вьетнамские ополченцы. Совсем молодые парнишки, едва ли успевшие окончить школу, и пожилые рабочие, офицеры ехали по Ханою всего 5 минут, но уже успели насмотреться на результаты американских ударов, исключительно по военным объектам. Отдельные кварталы лежали в руинах. Американцы бомбили аэродромы и заводы в пригородах Ханоя из-за плотного зенитного огня и неточных разведанных частенько промахивались и равняли с землей все, что соседствовало с целью. До советского квартала, где жил главный советник, оставалось проехать всего пару километров, когда вдруг протяжно завыла сирена воздушной тревоги. Улица стала стремительно пустеть. На оказавшейся неподалеку зенитной батарее, расположенной на опушке пальмовой рощицы, расчеты стали быстро, но без суеты. Разворачивать свои пушки. "Товарищ капитан, может, попробуем проскочить?" спросил Вася. Хваленский, отметив в его голосе нотки беспокойства, "Не надо. Попадём ещё под удар. Притормози и гону того дома. Как скажете?" пожал плечами Вася, останавливаясь в указанном месте. Надев запасную, специально для такого случая каски, офицеры выбрались из джипа. Валенский осмотрелся и увидел неподалёку открытое для спасения от налетов укрытие яму, в которую вертикально был вкопан метровый обрезок водопроводной трубы, закрывавшийся сверху канализационным люком. "Если что, прячься сюда", сказал он Васе. Тот кивнул в ответ и вытащил из джипа, взятый на всякий случай автомат. "А это ещё зачем?" усмехнулся Хвалинский. Будешь по американцам стрелять, чтоб не спёрли, пока я там сидеть буду, отозвался Базилио, забросив автомат за спину. Нервничает, подумал капитан. Ну и понятно, первый раз под огнём. Стремительно нарастающий рёв множества реактивных двигателей уже заглушал все прочие звуки, и за дыму в Хваленском не было видно американцев. Но зенички и чьи пушки стояли метрах в 100 от построек. Уже поймали их в прицелы. Звунка ревкнула первая зенитка, затем к ней присоединились все пушки батареи. Капитан перебежал вдоль стены дома, за которым они прятались базилию. В просвет между соседними постройками отлично просматривалось то направление, откуда приближались американцы. Выглянув из-за угла, Хвалинский поднял глазам бинокль. и отыскал взглядом самолёты. Чёрт! Только и смог сказать он, увидев их. Десяти а так похожих на акул штурмовиков, под крыльями которых были подвешены груздия бомб, уже приближался к окраинам. Зеничники в пригородах открыли огонь. Вокруг самолётов стали появляться чёрные облачка разрывов. Но американцы упрямо летели вперёд. Бинокль во много раз сокращал расстояние, И капитан на мгновение встретился взглядом с одним из пилотов. С трудом подавив в себе мысль, будто американец тоже видит его, Твалинский продолжал наблюдать. Внезапно перед самым носом одного из кайхаков разорвался крупнокалиберный снаряд. Штурмовик покачнулся и, заваливаясь влево, пошёл к земле. Он исчез за домами, над которыми почти сразу поднялся столб дыма и огня. Земля под ногами ощутимо вздрогнула от удара. Почти сразу разнесло в клочья второй штурмовик. Снаряд влетел прямо в его воздухозаборник и рванул внутри. Оторванная взрывом на себе часть кабины пилота, бешено крутясь во всех направлениях, по инерции пролетела ещё несколько десятков метров, после чего рухнула неподалёку от батареи и прокатилась по нему, превращаясь в сметы. бесформенный кусок металла. Остальные штурмовики пронеслись над батареей, сбрасывая бомбы. Короткий, душераздирающий вой, гулкие взрывы, дрожь земли под ногами. Как глушёные взрывами, капитан не сразу понял, что налёт закончился. Американцы улетели. Вслед им ещё постреливали отдельные зенитки, но стрельба быстро затихла. Капитан бросил взгляд на часы. Весь бой, от первого до последнего выстрела, длился от силы секунд 20, а казалось вечность. Хваленский поднялся на ноги и пошёл к узлику. Вася, смущённо улыбаясь, уже сидел за рулём. "Я думал накроет нас. Как стрелять стали, я вообще ль брык. И сидел там, пока они не улетели. Я тоже в первый раз из окопа не вылезал". Тихо сказал Хваленский, собираясь в джип. «Так вы уже не первый раз под бомбежкой!» Удивился лейтенант. «Третий!» Все так же тихо ответил капитан. «Поехали! Что стоишь?» «Извините, товарищ капитан!» Вася торопливо переключил передачу и тронул джип с места. Вскоре офицеры въехали в квартал, где в основном и жили командированные во Вьетнам советские военные. и торговые представители, нужный дом они отыскали быстро. Главный советник не стал затягивать беседу, а передал Хваленскому запечатанный пакет и предложил переночевать в его доме. — Куда вы на ночь глядя поедете? Капитан не возражал, но на всякий случай закрыл дверь в комнату изнутри, пакет сунул под подушку, а пистолет положил так. чтобы в случае чего можно было сразу выхватить его из кобуры и после этого уснул крепким сном готовый однако проснуться от малейшего шороха